«Знахарь!» «Прав, Макс, ты в том, что война, она человека меняет. Я и в ИВС уже понимал, что мир мой прежним не будет. Солнце светить стало тусклое, и краски поблекли. Я же со школьной скамьи и сразу в с головой. Проще стало, когда понял, что со мной ребята такие же молодые, которых страх одолевает, и помочь могу тому, кому хуже». Так постепенно выходил из серой мути собственных мыслей. А там дальше закрутилось, завертелось. Уже и не помнил, какой я настоящий. Есть задача, есть цель. Исполнил — следующее. И никому до тебя дела нет. Ты штатная цифра статистики. Сам за себя не постоишь, никто не вспомнит, как звали. Это по телевизору смотришь, когда... Мысли о том, чтобы мирно было, не гибли люди, а там каждый час борьба за выживание. И ладно бы противник осязаем был, чтобы биться с кем было. Нет. Прилететь может с любой стороны и зацепить снарядом. Страх сначала, а потом уходит он, и остается только цель — выжить. Либо ты, либо тебя. Третьего не дано. Давай поменем ребят, ушедших. Мужчины выпили. Нерон продолжал. «Дружба там иная. С гнильцой человека сразу видно. Идешь и не знаешь, с какой стороны ожидать. От своего или за врагом смотреть. Я в госпиталь, когда попал, очнулся, а спать не могу. То боль, то ожидание угрозы. Там парень лежал со мной, Егор. Странный был немного, хотя, что я говорю, все мы оттуда вернулись другими». Так вот, он все про знахаря рассказывал в своей деревне. Мечтал, мол, выпишусь, поеду к деду Макару, он поможет. Я тогда веру уже во все потерял. Одно грело, вернусь домой, отчима выгоню, буду матери сам помогать. Пить бы бросила, хозяйство завели. Когда выписывался, Егор мне адрес деда этого на листке написал. Я бумажку в карман положил и забыл о ней совсем. Когда пепелище дома своего увидел, думал, все, не перенесу. Душа так металась, что жить не хотелось. А руку в карман засунул, листок этот и нащупал. Вот и решил, если сам в своей жизни разобраться не могу, так пусть хоть поживу у деда этого, помогу старику. Купил водки, напился, чтобы хоть как-то в поезде заснуть, и уехал. Знать не знал, Есть ли знахарь этот, или Егор выдумал его? Мирон сошел с поезда рано утром. Остановка всего три минуты. Ни вокзала, ни станции, чтобы спросить у кого, как найти деревню эту. Только узкая тропинка на насыпи Гравия. Вышел на асфальтированную дорогу. Машин нет, указателей нет. В этот момент ощутил обреченность фразы «Идти, куда глаза глядят». Он шел. Просто шел. Пустота накрыла его полностью. Не хотелось ни кричать, ни плакать. Просто шел. Пушистые лапы ели над дорогой. Деревья зеленеющие листвой. Запах сырой земли прохладой окутывал из леса. Мирон лишь сейчас задумался. В мире весна. В эту пору сложно встретить в лесу людей. Ягоды еще не поспели но если есть дорога, она обязательно приведет куда-то. Обычно рядом с остановкой поезда населенный пункт всегда есть, но, видимо, он пошел не в ту сторону. Одно радовало. Утро раннее, до темноты доберется до ближайшего населенного пункта. Послышался шум приближающейся машины. Мирон вытянул руку в надежде, что водитель заметит его, остановится. Старенькая шестерка притормозила со скрипом. «Тебе куда?» — пожилой мужчина заинтересованно осматривал пешехода. «Здравствуй, отец! Где Думакара мне? Деревня тут рядом должна быть!» Нерон замер в ожидании ответа. «А так, сынок, тебе напрямки через лес идти надо!» Мужчина вышел из машины. «Тут пролесок небольшой, минут двадцать хода. А там выйдешь, в кладбище местное на холме, сразу увидишь. Вот и иди в сторону него!» А как в деревню войдешь, тебе и местные расскажут, как найти дом его. Спасибо, отец. Мирон, услышав подтверждение, что знахарь не выдумка Егора, обнял крепко мужчину. Да не за что. Иди, сынок. Машина с шумом завелась, оставив после себя облако пыли с обочины вперемешку с запахом выхлопа, скрылась за горизонтом. Мирон поправил свой рюкзак, Нашел участок леса по суше и вошел в объятия хвойных лап. Под ногами трещали сухие ветки, приминался опавший игольник. Запахи и звуки природы наполнили мужчину силой, пробуждая остатки веры. Присел на землю, облокотившись спиной, а шершавый ствол ели пахнущей смолой. Убедившись, что рядом нет никого, запрокинул голову вверх, Через листву просвечивалось ясное небо. Хотелось орать так, чтобы сила природы помогла ему высвободить пустоту, поглощающую его душу. Но он просто заплакал. Лег на землю, вминая головой оцаревшие после таяния снега прошлогодние листья. Почувствовав, как земля, словно всасывает тяжесть с души, перевернулся на спину. Ветви деревьев, Покачиваясь, пропускали скудные лучи весеннего солнца. Закрыл глаза, вспомнил время, когда мама его обнимала. Это было так давно. В далеком детстве она была совсем другой. Простился мысленно, встал, отряхнулся и отправился в путь. Впереди появились скромные кресты деревенских захоронений. Лысый холм песчаника — рядом с которым свежевыбеленные избы с черепичными крышами. Невысокие деревянные штакетники говорили о том, что люди тут не ведали страха посторонних или воров. Донесся сладкий аромат цветущей черемухи из садов. Гуси с гоготом шли по проезжей части, расправляя крылья при встрече с незнакомцем. Резные ставни окон с ажурными белыми занавесками. Ухоженность двориков — побеленные стволы деревьев. Мирон погружался в чувство покоя и умиротворения. Продуктовый магазин «Заря», рядом с которым почта. Почта еще была закрыта. В магазине стеклянной витрины советских времен со скудным ассортиментом. Есть кто? Есть. Из подсобки вышла женщина лет тридцати пяти. открылась только, что хотел. «Здравствуйте, я деда Макара ищу, знахарь вашего». «Деда?» — женщина улыбнулась. «Ох, не любит он, когда его так называют». «Так есть тут такой у вас?» «Есть, конечно. Он живет в доме за холмом. А ты к нему на день или надолго?» «Да как разрешит. Меня Мирон зовут». «Красивое имя у тебя, а я Наталья». Взвесьте мне колбасы докторской полкило и хлеба свежего. Наташа ловко отрезала полпалки колбасы, положила на стальную поверхность синих весов. Стрелка, пошатавшись, остановилась ровно на пятисот граммах. Завернула в бумагу, достала с полки буханку белого хлеба. Тебе колбасу порезать? С дороги видно, по пути захочешь. Мирон вспомнил, что ел в последний раз больше суток назад. Запах свежего пшеничного хлеба и докторской колбасы пробудили аппетит. Если можно. Спасибо. Рассчитался, вышел на улицу, оторвал горбушку хлеба, развернул колбасу. С таким удовольствием он давно не ел. Дом за холмом нашел сразу. Вопреки его ожиданиям, это не была разваленная избушка старца. Двухэтажный сруб с большими окнами и постройками рядом. Постучал. Навстречу выбежала немецкая овчарка, лаем оповещая хозяина о визите незваного гостя. На крыльце появился мужчина лет пятидесяти, касая сажень в плечах. — Вам кого? — крикнул он. — Я к деду Макару. Мужчина спустился с крыльца, подошел к воротам. — Берта, фу, свои! — открыл, запуская миронова во двор. «Заходи, раз пожаловал», — окинув взглядом солдатский берца и рюкзак. «Ты с войны, что ли?» «Да, мне к знахарю надо. Сослуживец сказал, есть у вас дед Макар». «Я и есть Макар», — протянул ладонь навстречу. «Деда меня детишки зовут, а ты зови просто Макар». «Миронья», — протянул руку в ответ. «Только я думал, сгожусь, чем в помощь старику одинокому». А тут они знают теперь, как помощи просить. Отблагодарить вроде как нечем. Ты свою благодарность отдал уже там, родине. Чем могу, помогу. Пойдем завтракать, а там видно будет, кто на что сгодится. Так Мирон остался у знахаря. Макар научил парня, как жить с новым мировоззрением. Охотились вместе, на рыбалку ходили, баню топили. Забота. Понимание, травы и заговоры сделали свое дело. А по осени, когда знахарь понял, что боль души утихла, и готов Мирон жизнь новую начать, проводил парня в облачный город. «Ну вот, Макс, такая история. У нас до поезда час, пора ехать на вокзал». «Эх, Мирон, а Егор-то тот из больницы в деревню вернулся». Так не знал никто в деревне никакого Егора, не забирали у них ребят молодых на войну. Как так? А вот так, брат. После всего, что я прошел, верить начал в то, что мир — это не просто стул, стол и то, что потрогать можно. После наставления Макара тот и пригодился в отделе. Без него бы спился в подворотне или руки бы на себя наложил. Верон стоял на перроне, глядя вслед уходящему поезду. «Надо навестить могилу матери, памятник поставить», — подумал он, понимая, что фото после пожара у него не осталось. Да и толк возвращаться туда, где его считали убийцей. А захотят друзья, двери его дома всегда для них открыты, а в поселок он больше не вернется.